В одном углу держит совет озабоченные логи, в другом птицы сооружают ширму для временного туалета. Унылые выкрики слона «Хочу пи-пи! Хочу пипи! хочу пи пи подгоняет их. Представив, что скоро к окружающей обстановке прибавится запах мочи, сфинкс морщится от отвращения. А между тем, вожак всего этого гадюшника пристроился подремать под кухонным окошком на собственном пиджаке.